А и есть с воздержанием. Против всех не прикословить, но токмо Бога славословить. Убивающих тело не боятся, но Бога боятся И терпением укрепляться. Ходить правым путем по Христе, дабы не задержали беси, раба Божия, нигде. Утверди, меня Господи, во святых Твоих заповедях стояти. И от востока Тебя, Христе к западу, Сиричка Антихристу не отступати. Господь просвещение мое и спаситель мой, когося убою, Господь, защитителю живота моего, когося устрашу, аще полчится на мя волк, не убоится сердце мое, покой мне, Бог, прибежище Христос, покровитель и просветитель Дух Святый, а как я сегодня буду соблюдать, то после много буду плакать и рыдать, А кто страннего мя приятия в дом свой будет бояться, Тот не хочет с господином моим знаться, А царь мой господин, сам Иисус Христос, Сын Божий. А кто мя ради веры погонит, Тот явя себя с антихристом в ад готовит. Дан сей пачпорт из града Вышнего, Из сенской полиции, из Голговского квартала. Приложено к всему пачпорту множество невидимых святых Отец Рук, ежебо бояться о страшных и вечных мук. Дан сей пачпорт от ниже писанного числа на один век, а по истечении срока явится мне вместо нарочито на страшный Христов суд. Прописаны мои приметы и лета в радость будущего века. Явлен пачпорт в части святых,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 Не поедет он, как иной неумелый, и на авось, да на обум, деньги и время даром терять. погоне за стариной, по глухим захолустьем, своего рода странство. А к нему Герасим Чубалов очень приобык, и оно ему не по очень нравилось. Таков уж рода был. На одном месте не сиделось. Переходить бы все с места на место, жить бы в незнакомых дотоль городах и селеньях, встречаться с новыми людьми, заводить новые знакомства —